Что же касается венецианцев, то блестящие и прочные победы они одерживали лишь до тех пор, пока воевали своими силами, то есть до того, как приступили к завоеваниям на материке. Аристократия и вооруженное простонародье Венеции не раз являли образцы воинской доблести, воюя на море, но стоило им перейти на сушу, как они переняли военные обычаи всей Италии. Когда их завоевания на суше были невелики, и держава их стояла твердо, у них не было поводов опасаться своих кондотьеров, но когда владения их разрослись, а было это при Карманьоле, то они осознали свою оплошность. Карманьола был известен им как доблестный полководец, Под его началом они разбили миланского герцога. Но, видя, что он тянет время, а не воюет, они рассудили, что победы он не одержит, ибо к ней не стремится. Уволить же они сами его не посмеют, ибо побоятся утратить то, что завоевали. Вынужденные обезопасить себя каким-либо способом, они его умертвили. Позднее они нанимали Бартоломео де Бергамо, Роберто да Сан-Северино, графа ди Петельяно и им подобных, которые внушали опасения не тем, что выиграют, а тем, что проиграют сражения. Как оно и случилось при Вайло, где венецианцы за один день потеряли все то, что с таким трудом собирали восемь столетий. Ибо наемники славятся тем, что медлительно и вяло наступают, зато с замечательной быстротой отступают. И раз уж я обратился за примером к Италии, где долгие годы хозяинчают наемные войска, то для пользы дела хотел бы вернуться вспять, чтобы выяснить, откуда они пошли и каким образом набрали такую силу. Надо знать, что в недавнее время, когда империя ослабла, а светская власть папы окрепла, Италия распалась на несколько государств. Многие крупные города восстали против угнетавших их нобелей, которым покровительствовал император, тогда как городам покровительствовала церковь в интересах своей светской власти. Во многих других городах их собственные граждане возвысились до положения государей. Так Италия почти целиком оказалась под властью папы и нескольких республик. Однако вставшие у власти прилаты и граждане не привыкли иметь дело с оружием, поэтому они стали приглашать на службу наемников. Альбериго Даконио, уроженец саромании, первым создал славу наемному оружию. Его выученики, братья из Форца, в свое время держали в руках всю Италию. За ними пошли все те, под чьим началом наемные войска состоят по сей день. Доблесть их привела к тому, что Италию из конца в конец прошел Карл, разорил Людовик, попрал Фердинанд и предали поруганию швейцарцы. Начали они с того, что, возвышая себя, повсеместно унизили пехоту, Это нужно было им за тем, что, живя ремеслом и не имея владений, они не могли бы прокормить большого пешего войска, а малое не создало бы им славы. Тогда как, ограничившись кавалерией, они при небольшой численности обеспечили себе и сытость, и почет. Дошло до того, что в двадцатитысячном войске не насчитывалось и двух тысяч пехоты. В дальнейшем они проявили необычайную изворотливость для того, чтобы избавить себя и солдат от опасности и тягот военной жизни. В стычках они не убивают друг друга, а берут в плен и не требуют выкупа, при осаде ночью не идут на приступ, обороняя город не делают вылазок к палаткам, не окружают лагерь чистоколом и рвом, не ведут кампаний в зимнее время. И все это дозволяется их военным уставам и придумано именно рошно для того, чтобы, как сказано, избежать опасности и тягот военной жизни. Так они довели Италию до позора и рабства».